Рассыпной звоночек пролетел по квартире. Лакированный дверь открылась, вошел тяпнуто и вручил Филипп Филиппович Листок и заявил: "Годы показаны неправильно, вероятно, пятьдесят четыре и пятьдесят пять. Тон и сердце глуховаты." Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье навялой и жеванной шеей. страшные чёрные мешки сидели у неё под глазами, а щёки были кукольно-румяного цвета. Она очень сильно волновалась. С ударением. Сколько вам лет? очень сурово спросил её Филипп Филиппч. Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян. Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма.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 Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок. Пёс совершенно затуманился и всё в голове пошло у него к верху ногами. Ну вас к чёрту, мутно подумал он, положил голову на лапы и задремал от стыда. И стараться не буду понять, что это за штука. Всё равно не пойму.